глава 80. В реве мотора Габриэль домчался до Пясечно, небедного городка в окрестностях Варшавы. Современные большие магазины, гостиницы, ряды красивых домов, обсаженных деревьями. Вдоль магистрали, ведущей в торговую зону, протянулся серый трехэтажный параллелепипед со множеством дымчатых окон на фасаде. Стоявший отдельно и окруженный просторным паркингом, где еще оставалось десятка четыре машин Он напоминал бы гостиницу при аэропорте Перевалочный пункт анонимных пассажиров Если бы не гигантские алые буквы, подсвеченные спотами на плоской крыше здания Пластинариум Габриэль почувствовал себя еще более подавленным, увидев это внушительное строение среди многих прочих в двух шагах от огромного спортивного супермаркета, выглядевшее как очередное место культурного времяпрепровождения, куда отправляются по субботам, завершив поход по магазинам. Время было ближе к четверти седьмого. Ночь уже подступала, но центр был еще открыт. Габриэль припарковался подальше, рядом со складом товаров. Его пальцы забегали по клавиатуре телефона. Он порылся в интернете и извлек портрет Дмитрия Калинина. Семьдесят лет, костлявое лицо, нос тонкий, как лезвие коньков, глубокие глазницы, откуда поблескивают две серые змеиные радужки. Даже на фотографиях, где его сняли у стола для вскрытий со скальпеля в руке, он был в черной шляпе Борсалина. Эта сволочь позировала с легкой улыбкой, которая скоро навсегда исчезнет с его лица. Габриэль об этом позаботится. Габриэль надел черную каскетку, только что купленную в центре города. Снял свою куртку, сменив ее на новенькую нейлоновую парку того же цвета. И натянул кожаные перчатки. Руки все еще дрожали, и он приложил ладонь к груди под свитером. Сердце билось слишком быстро, слишком сильно. Но это было сердце отца, которому, возможно, предстояло обнаружить тело дочери в закоулках этой гнусной выставки. Отца, который готовился хладнокровно убить человека, чтобы отомстить за своего ребенка. Он вылез из машины, опустил голову, заметив у входа камеру, и зашел в холл по стенариуму. Посетители прохаживались туда-сюда. У турникетов стояли два контролера. Габриэль глянул на объявление переведенные на различные языки, в том числе на английский. Конференции, кинозалы, выставочный центр. Были указаны тарифы, групповые, для студентов, для пожилых. Чуть дальше красовалась цитата Калинина. Пластинация выявляет красоту под кожей, навеки застывшую между смертью и разложением. В рамках висело множество вырезок из газет всего мира, восхваляющих успех выставок. Отдельное объявление уточняло, что все тела являлись добровольным приношением науки, а личные данные, возраст и причина смерти оставались конфиденциальной информацией. В качестве аперитива в центре коридора под стеклянным куполом был выставлен десяток сердец от самого маленького сердца калибри до самого большого сердца кита. Синие вены, алые артерии. Путешествие начиналось. Пространство здания было непомерным. Где скрывалась лаборатория, в которой Калинин занимался свежеванием? Был ли русский сейчас на месте? Служащий за стойкой сделал все, чтобы убедить Габриэля отправиться во свояси. Сегодня вечером больше не будет ни конференций, ни фильмов. Через несколько минут объявят, что посетителей просят пройти на выход. По-английски Габриэль настоял, чтобы ему все-таки продали билет. Работник довольно нелюбезно вручил квиток. «Как пожелаете». «Господин Калинин здесь? Мне бы очень хотелось поговорить с ним». «Господин Калинин ни с кем не встречается вне своих конференций или публичных выступлений. Он работает поздно и много. Вам остается 10 минут до объявления по громкоговорителям. Первая часть выставки посвящена животным. Это туда. У вас не будет времени осмотреть верхние этажи. Нужно как минимум два часа, если не хотите ничего пропустить». «Значит, Калинин был где-то здесь. За работой. Габриэль постарался умерить свою нервозность и, не снимая перчаток, протянул билет контролеру. Глянул на закрытые двери справа, предпочел не задерживаться. Контролер внимательно на него посмотрел и позволил пройти через турникет. Выставка начиналась в конце коридора, однако по дороге в нишах уже экспонировались части костей и органов с пояснительными табличками рядом. Габриэль зашел в первый зал, погруженный в получму и задрапированный черной обивкой. Оазисы желтоватого света нависали над огромными стеклянными кубами. Внутри были освеженные животные. Габриэль был потрясен ощущением ужаса вкупе с абсолютной красотой, исходящим от пластинатов. Как если бы обитатели Ноева ковчега собрались здесь, в движении, любопытствующие или испуганные, а ветер небывалой жестокости заставил их застыть на месте, а потом сдул с них шкуру и плоть, так что они этого не заметили. На пьедесталах две серны стояли друг напротив друга на задних ногах, рога к рогам, в разгар противостояния. Их оголенные мускулы бугрились, сухожилия и нервы свивались под суровым взглядом половинки быка, разрезанного вдоль туши. С одной стороны он казался нетронутым, короткая красновато-бурая шерсть и сверкающий глаз. С другой стороны открывалась невероятная механика живого организма. Животные были повсюду, разрезанные, выскобленные, наструганные. Уже прозвучало объявление о закрытии выставки. Редкие посетители, прогуливающиеся по залам, послушно развернулись и потянулись обратно, в то время как Габриэль двинулся вперед. Он увидел верблюда, у которого все десять систем организма были сделаны видимыми. Мускульное, нервное, костное, пищеварительное. прошел мимо стремительно бегущего страуса с выпученными глазами, развернутыми крыльями и быстрым телом, от которого не осталось ни костей, ни плоти, ни мускулов, зато оно демонстрировало 96 тысяч километров вен, артерий, артериол и капилляров. Габриэль представил себе титанический труд, сотни часов, которые потребовались Калинину, чтобы добиться подобного результата, столь чистого, столь эстетичного и столь отвратительного тоже. Ибо где проходит грань между жизнью и смертью? Смерть – это разрушение, гниение, тлен, окончательный предел любой формы существования. Но то, что здесь, пройдя через другие пространства, посвященные настоящим человеческим органам, сначала здоровым, потом больным, Легкие, почерневшие от табака, внутренности, пожранные раком, печень, разложившаяся от цирроза. Габриэль добрался до лестницы, у подножия которой висела табличка «Анатомическая выставка настоящих человеческих тел». Каждый шаг, каждая ступень, на которую он поднимался, были голгофой. Габриэль чувствовал смерть вокруг себя, она витала в воздухе едким отравляющим запахом. Пусть последние двенадцать лет исчезли из его памяти, в этот момент он был раздавлен грузом каждого прошедшего дня, всех бессонных часов, когда он беспрестанно искал Жюли. Его адские поиски подошли к концу. Возможно, его дочь была наверху, в обличии искусственной жизни или еще живой смерти, в чем-то вроде неопределимого, чудовищного, извращенного промежутка. И он поднимался, чтобы встретить ее взгляд, прикоснуться к ней. Какую отвратительную судьбу уготовил ей Калинин. В какой форме решил ее представить? На втором этаже хранитель майлса перед входом в зал с рацией в руке, подгоняя самых недисциплинированных посетителей выставки, чтобы они быстрее шли к выходу. Габриэль мгновенно свернул к туалетам, выключил свет, на ощупь забрался в одну из кабинок, опустил крышку унитаза, сел и стал ждать. Минут через десять он услышал тяжелые шаги, медленный скрип входной двери. Мужчина даже не дал себе труда все осмотреть и просто ушел. Габриэль просидел неподвижно еще около получаса, опершись локтями о колени и скрестив ладони под подбородком, пока не воцарилась полная тишина. Когда он вышел, весь этаж был погружен в абсолютную темноту. Только зеленые дежурные лампочки подсвечивали аварийные выходы. Но внизу лестницы он различил голубоватый свет и звук мужских голосов. Возможно, последние служащие у приемной стойки заканчивали подсчет сегодняшнего сбора в кассе или готовились к завтрашним экскурсиям. Габриэль постарался ступать легче перышко и направился к помещению в глубине. Только там он включил мобильник вместо фонарика. Освежеванные встретили его.